Пятое. Шагающие танки на Приморском шоссе. 18 августа 2622 года. Город Синандж. Планета Терта. Система Макран. Военный городок. Не верилось, что мы покинули его всего лишь пятнадцать часов назад. Больно много всего изменилось. Начать с того, что почти все стекла в окнах осыпались от ударной волны. Ограда хранила следы спешного выезда десантно-штурмового батальона по тревоге. В ней зияли проломы шириной аккурат с бронетранспортер Зубр. «С пониманием относимся», — подумал я. Газонов Засаженных нежными петуньями и пахучими чернобривцами тоже больше не было. Пестрые куртины превратились во взрытую колесами и гусеницами пашню. Местная глина, красно-желтая, с зелеными прожилками, пахла свежо и тревожно. Но, вопреки худшим моим ожиданиям, нас все-таки встретили. Младший лейтенант в камуфляжном балахоне, поверх которого был надет бронежилет высшего класса защиты, вырос перед нами с автоматом наперевес и рявкнул: «Стой, кто идет!» «Спокойно, младшой», — сказал я, «а с нас свои». «Вы откуда взялись?» «С урмии прилетели. На сен -Мурвах. «А что на урмии? Тоже воюем?» «Воюем». «Так, младшой, ты мне зубы не заговаривай». «Доложи обстановку» и все такое. Моя простая просьба повергла младшего лейтенанта Шарова, хотя эту фамилию я услышал значительно позже, в состояние ступора. Он почесался, переступил с ноги на ногу, даже закурил. И лишь потом сообщил. Но ну, как бы вам сказать, раненых много там». Он махнул рукой, указывая вглубь городка. — Весь наш батальон воюет. У меня два отделения. Сторожим территорию части. Связи нет. — Лучше не бывает, — вздохнул я. — Вольно, лейтенант, можешь идти. Но Шаров не двинулся с места. Он продолжал ошалело разглядывать моих ребят в трико и четвериковских витязей в полосатых труселях. — А можно вопрос? — спросил лейтенант, жадно затягиваясь. — Валяй. «А почему вы, это, э, не по форме одеты? Вид такой странный. Ты, младшой, осназовский скафандр боевой когда-нибудь видел?» «Ну, видел». «Сколько он весит, представляешь?» «Ну, килограммов десять, как-то так». «А сорок восемь не хочешь?» «Ничего себе!» — впечатленно протянул младший лейтенант Шаров. «Вопросы еще есть?» «Да нет. Если сорок восемь, тогда понятно. Первым делом я повел циклопов на склад. Конечно, искушение завернуть в столовую, которая как раз попалась на нашем пути, и, наконец-то, пообедать было велико, но я мужественно переборол его и помог перебороть другим. На складе...» Я приказал всем набрать столько противотанковых средств, сколько возможно унести. Там же мы кое-как оделись. На мне повис мешком чужой комбес, ну да хрен с ним, не до изысков. Взвод Арбузова и все наши саперы получили от меня приказ выдвинуться за шоссе и подготовить рубеж противотанковой обороны. Большинство остальных бойцов Я распределил по периметру военного городка, строго наказав бить чарукскую шагающую машинерию только по ходильным конечностям. При этом я распорядился вывести из боксов шесть наших штатных бронемашин «Тарпан». Не то чтобы я собирался послать их в самую гущу боя. Нет, гуща боя подождет, а вот мобильный резерв нам очень даже нужен. Сам я, прихватив с собой Щедролосева и двух связистов, направился к диспетчерской башне гидродома. По пути мы с ними спорили, будет ли электричество на лифтах. Я говорил, что не будет. Так и оказалось. Иногда я просто ненавижу себя, какую гадость я не предположи, все сбывается. Нет бы сбывалось то, что думает добряшка Щедролосев. Я намеревался попасть на самый верх башни. Это добрые пятьдесят метров. Не успели мы подняться до середины. Как началось? Со стороны шоссе послышался громкий ритмичный перестук. Словно железные петухи взялись клевать алюминиевое зерно. Звук этот был мне нове и ни с чем, особенно гнусным, не ассоциировался. И напрасно. Ведь шагающие танкетки, которые этот звук издавали, легко могли тягаться по вредоносности с тяжелыми танками прорыва. В следующую секунду танкетки открыли огонь из плазменных пушек. А вот этот звук был мне знаком. Еще как знаком. Урчащий. Хлопающий потрескивающий, звук, который могли бы издавать гигантские меха, раздувающие адскую топку. Мы миновали очередной лестничный пролет. Наблюдательный Щедролосев, мазнув лучом фонарика по серым решетчатым дверям, крикнул «Командир! Здесь выход на смотровую!» Секунду поколебавшись, я приказал «Туда! Только осторожно!» На ходу снимая с предохранителей противотанковые гранатометы, мы вчетвером прокрались на балкон. Балкончик жил еще по мирному времени. Там стояли два плетеных кресла, между ними столик, под которым скучала пустая бутылка из-под лимонада. Пепельница лопалась от окурков. Под столиком хлопала крыльями позавчерашняя клонская газета «Правда Синанджа». На развороте! Материал о шалостях детенышей тюленей, которые были замечены невдалеке от городского пляжа. Все это нам открыла яркая вспышка. Затем по глазам ударило контрастным мраком, и проморгавшись, я увидел то, ради чего мы на этот балкон вышли. Чурукские танкетки, а было их больше десятка. С какой-то сюрреалистической легкостью бежали по Приморскому шоссе. От угловой сторожевой вышки военного городка их отделяло каких-то сто метров. Я впервые видел черукские танкетки в живи и был поражен тем, как легко и размашисто они двигают четырьмя верхними манипуляторами, а точнее тем, что эти движения не наносят никакого урона их устойчивости. Это была настоящая ксенотехника, построенная на непривычных нам землянам кинетических принципах. Танкетки, разумеется, не просто бежали и прыгали, они еще и стреляли, в основном из плазменных пушек. Их цели с нашего балкончика не просматривались. Но, насколько можно было судить, пока что они вели бой не с моими циклопами, А с кем тогда? Ответа я не знал. Я не сомневался в профессионализме своих взводных, я был уверен, они дадут танкеткам подойти как можно ближе, тогда люди Арбузова смогут ударить по ним управляемыми кумулятивными минами и слаженными залпами противотанковых гранатометов. Но какой-то идиот из подчиненных младшего лейтенанта Шарова не дал моим надеждам сбыться. Сторожевая вышка разродилась длинной истеричной очередью крупнокалиберного пулемета. Пули ударили в верхнюю боевую платформу одной из танкеток и свечой ушли на рикошет. Все танкетки разом замерли, как бы принюхиваясь. Затем их платформы развернулись на вышку, дрожно зашкварчали плазменные пушки. Воздух разорвало истошным криком заживо поджаренного пулеметчика. Стыдно признаться, но в тот момент я не испытывал к несчастному ни капли жалости, только злость, ведь он привлек к нам внимание этих монстров. «Рота!» — говорит Степашин! — зашипел я в микрофон рации. «Не открывать огня без моего приказа! Сидите тихо, как ветошь, даже если раки будут вам по загривкам топтаться! Взводные как поняли?» Пока я выслушивал доклады взводных, танкетки успели подойти к ограде военного городка.